«Был бы я писателем, Марсиэн, я бы не написал о тебе ни строчки. Писатель должен писать о том, что знает. Я же не знаю о тебе ничего». г и б е л и н в китайском стиле. Усатый дракон, вышитый металлической нитью. Лишенный вкуса набор мебели, диван, три кресла, банкетка, пара стульев. Ты смотришь с недоверием. Неужели мы были так пьяны вчера, что не заметили всего этого? Ты решаешь первонаперво окурить номер, напоить дымом духоту, несмотря на распахнутое окно в комнате душно, хоть шагай по воздуху. Ты намерена сказать свое слово обивке из бежевой кожи, дубовым д о с к а м пола, звездному глобусу в углу. Дракон улыбается. Какой ужас, говоришь ты, ковер придется снять. Ах, м а р с и е н если бы можно было с той же легкостью Взять верх в над драконом, что внутри нас. Свернуть себя рулоном и оставить где-нибудь до лучших времен, до очередной прекрасной эпохи. Даст Бог какой-нибудь шорох в этой пустоте, что становится осязаемой, еще хранит следы совершенства. Иначе золотой век утерян, ныне и присно, и во веки веков. Может, сотканная металлической нитью лента уже склеилась в кольцо? И комната с ее пошлой мебелью, кожей и дубовым полом навсегда застыла в прозрачном кубе вместе с нашими телами, вырванными из привычной среды палочниками. На часах только шесть. Ты снова в кровать. Пока ты спишь, покупаю билеты в оперу. к а р м а н в Бастилии. Маленькая ложа на двоих у самой сцены на пятницу. Реклама на полях электронного билета предлагает подняться без очереди на башню Монпарнас, или проплыть уютной лодочкой от Тракадера до Аустралийского моста. Я беру лодочку. Рейс в пять пополудни. Шепчу тебе об этом. Ты не отвечаешь. Исчезаешь в одеяле. Я одеваюсь, выхожу, весь этаж пропитан вязким удушливым запахом. Дверь в 308-й приоткрыта. Видны спины, затылки. Еще шаг, различаю балдахин в бурых пятнах, треснутое зеркало на стене. Вдруг шорох. Совсем близко мелькает лицо, скошенный влево рот, розовый шрам через горло. И тут же дверь прижимается к косяку с металлическим чавканем, и на мгновение все внутри меня испуганно замирает. И вот я уже на лестнице. Судорожно считаю ступени до первого этажа. Через полчаса в кофейне на углу вижу на дне кофейной чашки весь предстоящий день с шести утра до полуночи. Крошечная клякса. Перечеркнутая белой полоской от ложечки Несомненно, Париж С высоты пятидесятисемиэтажной башни С неровной линией реки в самом сердце Рядом водный трамвайчик С в е т л ы м квадратиком И тут же пиджак цвета грецкого ореха И кудри бежевыми завитками Потом густые пятна слез и ссор по стенкам Точно взлетевшие над рисунком И увенчавшие его Я р о н я е ложечку Лишь бы отвлечься и незамедлительно получаю новую, сияющую чистотой, хотя кофе допит, а счет оплачен. Чтобы оправдать старания официантки, выученной с улыбкой приносить ложечки неловким гостям, гляжусь в отражение в хромникелевом сплаве. Вижу состаренное бессонницей лицо. Весь этот город, Марсиан, лишь а м ы т ы е слезами з е р к а л а котором мы с трудом узнаем себя, но неожиданно видим то, чего не имеем и иметь не будем. Ночи, в к о т о р у ю уснуть казалось предательством, проявлением слабости и страха перед Парижем, не признающим часов и календарей, бесконечно перекраивающим свои же графики и расписания, ночи, угрожавшие твоему сну непрерывностью движения на улицах, обрывками крика, скрипом дверей в переулках. Все эти ночи, способные оставить на коже несводимый след, я пытаюсь сосчитать в вагоне метро, скользящем в т и ш к е т у н н е л я в сторону Одессен. Устав от вычислений, бесполезных в этом ненадежном зыбком городе, я смотрю в толпу, вытекающую из вагона на Сольферино, затем в толпу, заполняющую освободившееся пространство – Я замечаю мужчину с парезьен на откидном сидении у дверей. Я будто собираюсь выходить. Встаю над ним, заглядываю в газету. Вагон, как назло, останавливается, распахивает двери. Гнусавый голос из динамика монотонно объявляет станции эту и следующую. Я почти падаю на газету, сметенный людским потоком, что спешит пересесть на десятую линию или выползти на бульвар Распай. Поезд трогается, приходится бесконечно повторять серую шляпу. «Простите, простите». Мужчина складывает презент, так удобнее мерить меня укоризненным взглядом. Я могу разглядеть мелкие буквы на первой полосе «Понедельник, 15 мая». Значит, все-таки «Понедельник», если поверить в то, что г а з е т а с е г о д н я ш н я я Я уточняю, сегодня «Понедельник» мужчина продолжает смотреть укоризненно. Я указываю на первую полосу «Понедельник». Теперь мужчина смотрит негодующе е и Становится душно, я опускаюсь на сиденье напротив. Через секунду Парезьен растворяется в толпе, покидающий вагон. Я гляжу на схему, гадаю, как прожить еще две станции. Рубашка прилипла к телу. Во рту. Горько. Только две ночи. Две ночи. Две. Как скоро мы признались, что любим. Как скоро узнали, что л ю б и мы. Может б ы т чувство, однажды высказанное, уже обречено? Выхожу на б е н в е н ю стою с м и н у т у в тени башни, похожей на двухсотметровый очешник. Удивляться ее уродливости можно бесконечно, но полчаса, проведенные под землей между телами под шум в е н т и л я т о р о в в потолке вагона, теперь несут меня по ступеням, толкают стеклянные двери, а после в лифт, заставляют весь подъем до пятьдесят седьмого этажа теребить карман плаща, и вдруг забываются... Стоит облокотиться о железные перила Смотровой площадки Дай мне подумать, Марсьен Дай вспомнить, что произошло Кинотеатр Розмариновое масло Сигаретный дым Воскресенье вдвоем Ты и я Перед воскресеньем суббота Два часа пополудни Угол Клиши и Мансей Ты задела меня локтем Случайно Я почти вечность ждал этой случайности. Там, на выходе из Бакалеи, с бумажным пакетом, в котором вино и надкусанная булка. Мы говорили о чем-то. Монсей м а р ш а л бульдозер Хиллари, люди-мутанты, в каждом кинотеатре по шесть сеансов в день. Смерть неизбежна. Ты почти не видела Париж. Ты сообщила это с грустью. Ты повсюду с водителем, улица Клеши, университет, подружка на бульваре Осман, какой-нибудь скучный балет, летний домик в Сен-Клу. «Да, ты хотела увидеть город, мы оба этого хотели. Ты вернулась домой в половине десятого. Ты устала, я тоже устал, но не спал всю ночь. Слонялся от проулка к проулку с проспекта на проспект, не понимая, отчего же мы так восхищались этим городом. Отчего ты восхищалась?» «Наверное, ты слишком долго смотрела в открытки, в фотографии на разворотах географических журналов, в репродукции бланшара и бюро». Очарованная собственным отсутствием в этих улицах. Наверное, я слишком долго дышал этим воздухом. Он пахнет весной и углеводородом. Он не дает уснуть, заставляет бояться. Убеждает в том, что город в двухстах метрах подо мной может стать последней остановкой. И какая-то моя часть пытается вспомнить, кем я был до тебя. Какой была моя жизнь, скажем, в пятницу». Нет, не сейчас, потом Сейчас подо мной Париж Расходится во все стороны От площади 18 июня Но я словно пойманный в западню с о с т а в л е н н у ю дощатым полом Неудобными пластиковыми креслами И панелями из прозрачного стекла Пойманный в конце концов тобой Ставший сообщницей, перилом и пластику Я отворачиваюсь к небу Рассеченному тут и там Ленточками белого дыма От сотен самолетов Набитых людьми которым предстоит быть сплюснутыми в шальде г о л ь на пороге города шагнувшего из средневековья сразу вэру супер конstellation бьющегося в судорогах 16 веток метро и четырех линий экспрессов людьми которые вскоре потеряв друг друга в тумане над рекой у с т а в я т с я в небо столь похожий на небо тулона руана орлеана и любого другого французского города что невольно задумываешься е с ли у Парижа свое небо? Может ли город, поставивший себя в центр Вселенной, отменивший любые числа, которые мы принимаем за год основания или возраст, обративший себя в нечто, что существовало и будет существовать всегда, подобно воде или воздуху, может ли этот город настолько замкнуться в себе, что, проехав лифтом 200 метров от плоскости его проспектов и площадей, о х в а ч е н н ы втепучей жизнью Я оказался В пространстве Свободном от его притязаний Откуда могу смотреть Сквозь камни старой крыши Сквозь пятна сирени И призрачный пар над фонтанами Смотреть Сквозь открытое окно В комнату, где ты только что проснулась И набираешь неуверенными пальчиками номер Заставляя вибрировать телефон В моем кармане Где ты? Давно ты ушел? Две ночи назад, м а р с е н н ну, о тебе не стоит этого знать. Я смотрю сквозь пол Парижа, с п о с о б н ы различить в его суете одни твои плечи и колени, написанные сливочной акварелью, с п о с о б н ы услышать вздох чуть ниже живота. Я люблю тебя, м а р с е н Вот ы все, что я отвечу, позабыв, как опасно отдавать чувства на поруки словам. И ты отложишь телефон и улыбнешься, успокоенная чем-то большим, чем реплика в четыре слова. Растянешься на кровати, отдавая все свое тело моему взгляду. Для кого-то город — улицы. Для кого-то — траектории чаек над рекой. В полдень мы сидим в кафе на Монмартре, смотрим на Эйфелеву башню, в р а с т а ю щ у ю из россыпи крыш и зигзагов улиц. Пока ты м у ч и ш ь второй бокал не наливают из второй бутылки, и башня вдалеке уже парит над кварталами, и небо затянуто мутной пленкой. Ты недовольна. Ты много пьешь. Приходится говорить о городах и небесах, а слова, намокшие в вине, будто слиплись в трудно разделимую массу. Слава Богу, приходит твой черед. Ты много пьешь... И думаешь, таков твой вывод. Всегда что-нибудь случается в час пополудни после скупого удара в колокол, после единственного воскрика птицы в часах. Кто-то поцелует ветром деревья, перетасует толпу у с а г р е т е р принесет блюдечко, а в нем счет. Становится трудно дышать, когда стараешься понять причину непрерывного движения вокруг». Терраса на склоне Манмартра оборачивается светящейся паутиной из сущностей и связей. Наблюдая за рукой, забирающей со стола блюдечко с тусклыми монетами, вижу всю траекторию, пройденную ладонью от кармана по центру фартука, из которого торчат блокнот, карандаш и открывашка, до рассеченного т р е щ и н ы края блюдца. е ж у сразу тысячу кадров, тысячу рук, исходящих из одного плеча, обернутого рукавом на крахмалиной рубашке. Ты по-прежнему глядишь на башню вдалеке. Точно кто-то привязал твою голову к спинке стула, развернутого строго на восемь часов в сторону Марсового поля. Я же восхищенно слежу за тем, как официант, похожий на индуистское божество, выливает остаток бордо в мой бокал. Ловит р у ш н и к о м винную каплю, уносит бутылку, оставляя в воздухе душным, как перед грозой, шлейфы из рук, что повиснут перед моими глазами и не исчезнут, пока не моргну. Был бы я писателем, м а р с и а н я бы не написал о тебе ни строчки. Писатели вынуждены объяснять, придавать этой жизни какой-никакой смысл. Всякий предпочел бы жизни книгу. Жизнь бессмысленна, в ней ничего не объяснено. Порой мне грустно от того, что мы вынуждены жить. Фуникулер к подножью холма. Такси до ш а й И снова башня вдалеке, в промежутке между двумя рядами колонн. Тебе душно. Ты расстегиваешь пуговицу на блузке, третью по счету. Только ты отходишь к тележке с напитками, я хватаю за локоть девушку с зонтиком, спрашиваю вам душно. Зонтик испуганно падает, девушка молчит. Что ж, все это выдумки. Марсиен. От рекламы на полях, доявленных миру изгибов и форм, все выдумки и уловки. Я видел в толпе на лестнице пиджак цвета грецкого ореха. Я то и дело ловлю взгляд, под которым одна за другой сдались три пуговицы. Мне бы бокальчик Бордо, чтобы превратить причал, заполонившим его людьми, в разноцветную схему, подобную тем, что висят в вагонах метро. Я бы отыскал его по линии пошлого карминового цвета, увидел бы весь его день, след его тела, остывающий в тысячи точек по проделанному им маршруту. Я такую многоножку, протянувшуюся через Париж». Вы успеваете сказать друг другу пару слов, пока администратор ищет в списке нашу лодку. Ты улыбаешься ему. Но стоит мне поинтересоваться, с кем ты так мило болтал, выражение твоего лица становится равнодушным. Он спросил, где я купила воды. Мы плывем. Две лодочки друг за другом, по восемь стульев из белого пластика на каждой. Ты заняла нам места на носу, откуда так удобно смотреть на Париж. Но не разглядеть пиджака цвета грецкого ореха, севшего в лодку позади. И теперь усыпляешь мою бдительность, восхищаясь всякой набережной. Париж совсем другой с воды, говоришь ты. Был ли он там на террасе у с о к р е к е р Прятался за папками меню, за напольными п м и пепельницами уперил, ехал следом на такси. «Видишь статую на мосту?» — спрашиваешь ты. Мог ли я не заметить его, глядя в окно нашего номера с высоты башни м о н п а р н а с Стоял ли он в складке портьеры или скрылся в ванной? Пришел он сразу за моим уходом или же мучил тебя ожиданием или увязался за нами еще вчера? Может ли быть, что мы, перепив вина, не заметили его, спящего между нами?» Интересно, обогнем остров справа или слева? Гадаешь ты. Я решаю ударить тебя. Сэкономить слова. Красный след на твоей щеке напоминает очертаниями чайку, кружащую над лодкой. Был бы я писателем, марсьен? Нет. К черту. Я сижу в плетеном кресле, жду, когда на последнее мое «прости» Ты ответишь «прощай». Я оставлю у пепельницы ключ от номера, встану и пойду прочь, так и не взглянув на тебя. Пойду вниз по проспекту, выпью где-нибудь перно, уронив слезу на дно рюмки. Недолго посмотрю, как полыхает квартира на последнем этаже Османовского здания, полюбуюсь оплавленными ошметками черепицы, летящими к мостовой, будто звезды. Наконец спущусь в метро». На площади Италии, уже в вагоне, не видя Парижа, сошедшего с открыток, буду гадать. Отчего? Все в этом городе точно преподнесено нашему взгляду. Расставлено по местам, заранее намеченным меловыми крестиками. Не приобретая при этом собственной семантики. Не становясь чем-то большим, нежели простая сумма элементов. Поезд выползет на метромост. Я различу на набережной Сен-Бернар. Твою. тоненькую фигурку, вымоченную внезапным дождем. Вот ты стоишь у п р о п е т а подставив лицо небесным соком, и твои рыжие волосы горят ярче любого пожара. Поезд повернет, и ты скроешься за кирпичным зданием морга. Я вновь обнаружу себя в вагоне, набитом кричащими детьми и страстными парочками, лишенными стеснения – Я попробую воскресить в памяти твой силуэт, украденный поворотом рельс и непрозрачностью кирпича, и вдруг пойму, что больше не способен представить а в с т р л и ц к и й мост, сад растений или купол палеонтологического музея. Пойму, что набережная Сент-Бернар перестала существовать. Обернулась свет за прочими набережными полувыцветшей фотографией, которую не взять в руки без привычной грусти, без осознания того, что запечатленный на ней мир навсегда потерян. Я выйду к северному вокзалу в ночь, п р о п а х ш у ю землей и липовым цветом. Пойду по улице Мобёш, продолжая думать о Париже, размноженном тысячами карт и путеводителей. На перекрестке сверну на мост и встану над поездами, обернувшимися в темноте верницами е светлых окон. Я отучусь доверять синеве. Я останусь с тобой, привяжу себя, откажусь. Я буду. Прости меня тоже, отвечаешь ты. Я тотчас забываю о поездах, пожарах и набережной Сен-Бернар. Я люблю тебя, добавляешь ты. И во всем Париже не остается ничего. Только плечи, колени и вздох.